Литературная жизнь Рима, естественно, стояла в ближайшей связи с литературной деятельностью в Элладе. Даже известные греческие писатели этого времени переселялись в Рим как столицу мира. Они находили здесь себе всегда отличный прием. Особенно дом Луций Лукула был центром литературных интересов и греков-писателей. Незадолго перед рассматриваемым временем в Греции поднялась борьба против строго оттического языка. Разные писатели стали употреблять совершенно произвольные обороты, наполнять свои произведения самыми странными неологизмами и провинциализмами. Быстро это стало даже модой, и скоро отразилось в Риме, где проводником этого направления, применяя его к латинскому языку, явился Квинт Гортензий самый прославленный оратор времени Суллы. Это неглубокое направление, однако вскоре наскучило и утратило свое господство над умами. На Востоке реакцию против него была в значительной степени так называемая «александрийская школа». В Риме представителем этой реакции был младший современник Гортензия Цицерон. Цицерон оказал большие услуги латинскому языку, освободил его от выражений вульгарных и странных, и дал образцы строго правильной и изящной латыни. Как стилист Цицерон безгранично выше, чем как писатель и даже чем как оратор, и действительно заслуживает высоких похвал. В римском обществе чрезвычайно увлекались литературой. Человек со сколько-нибудь подвижной натурой, наверное, в молодости пробовал писать стихи. Искусством их сочинять владели решительно все но поэтическими достоинствами эти стихи, конечно, не обладали. Не уступали мужчинам в этом отношении и дамы. Чтение стало почти общей потребностью. В Риме чуть не ежедневно выходили новые сочинения, и более крупные, и брошюры, и стихотворения. Появилось нечто подобное нашим газетам, так называемое «Акта Диурна», Листки, выходившие периодически и содержавшие сообщения о делах в Сенате, в Народном собрании, сведения об умерших, о выдающихся событиях вне Рима и прочее. Книги изготовлялись теперь фабричным способом. Сразу множество рабов, опытных писцов, писали под диктовку одного человека. Книжная торговля стала почетным и прибыльным занятием, а книжная лавка — местом сборища просвещенных людей. В литературе установились нравы и отношения, соответствовавшие той борьбе партии, которая наполняла политическую жизнь. И здесь были разные направления. консервативное, национально-италийская и эллинно-италийская, примкнувшие затем к новой монархии. Одни интересовались Эннием, и особенно плафтом, другие находили и плафто скучным и признавали цену и значение лишь за новой греческой литературой, так называемой «александрийской», которая проповедовала возвращение к творениям великих писателей, живших до времени Александра. Конечно, подражание, как всегда бывает, оказывалось гораздо ниже оригинала, а римские писатели себе за образец брали именно подражателей. Прежде, в пору умственной бодрости римского народа, его писатели обращались непосредственно к оригиналам. Драма совершенно не процветала у писателей Александрийской школы, и в Риме не появилось сколько-нибудь значительных сценических произведений. Ателлана выродилась теперь в мимы, близкие к ней по сюжету, но еще более грубые и циничные представления. Теперь на сцену Выводились не провинциальные типы, не жители отел. На сцене изображалась жизнь низших кругов столичного населения во всей ее безграничной свободе и бесстыдстве. Как всегда бывает, параллельно с падением драматического достоинства новых пьес улучшилась их постановка и развилось искусство актеров.